Девятое. От темнеющих дали зданий X1 по кромке гниловато озера плыл туман. Уйти приходилось осторожно, замирая через каждые несколько метров, напряженно прислушиваясь, как от наэлектризованного аномалиями воздуха, по коже пробегают колючие злые мурашки и поднимаются волосы во всех возможных частях тела я сталкер – хорошая штука и вырабатывается преимущественно у тех, кто десять раз проверяет, а потом ступит вперед, предварительно обстреляв тропу болтами, даже надежную, чистую, свежеду, нахоженную тропу. В зоне вообще не бывает чистых троп, и на каждого опытного бродягу-сталкера непременно найдется какая-то своя особая хрень, которая успешно отправит ее к праотцам. Если он будет чрезмерно щелкать клювом или слишком осторожничать, то ты так чуть поспешишь, а потом все. Можно не спешить. На этом свете некуда спешить. Вон сколько и хваляется по берегам глубокого холодного озерца с романтическим названием «Изумрудная». Знать бы, как стряк придумал такое название и наваять ему хорошенько по лицу справедливости ради, и отправить погулять по его живописным берегам, а места-то проучудные, и какой только здесь не водится хрень. Тут тебе и изыпы, обыкновенные, сыпучие, и зомби гражданский бродяжей, таки боно по сам не балуйся, а уж аномалий выбирай любую, которая приглянется, и дай наворачивайся, смело не тушусь. Тут ташиваться нельзя, назвался Сталгером, полезая в зону. А как вы хотели? Работа у нас такая, горически опасная. Жаль только, ординав не дает за вредность. Такой уж мы сталкера народ, Реднющий до невозможности и уедливый до крайности. А уж нервы у нас потолще стальных канатов будут, Чуть что сразу за автомат, Иначе нельзя, иначе просто сожжут или застрелят, Это уж кому как понравится. Одно хорошо, на похороны тратиться не приходится, Тут с этим быстро, если не сожрут, так обладает, Еще в полуживом состоянии. Но в некоторых случаях все же лучше немножко поспешить, чем опоздать. И хоть обещал кудесник Шуман, что прорыв еще не скоро, но противная муть небес мягко скажем не радовала». Протестующую схема оставили с отрядом путников в бункере и приказали одним мешкой возвращаться на базу. Для вылазки на x 1 записалось куда больше народу, чем требовалось, потому после недолгих, жарких споров, кроме звездочета Листа и Брама Шуни, к ним примкнул вечно молчащий Иванов и, неко ко времени оклемавшийся шпик. Суновым все было ясно. Окрестности озера он знал, как никто другой, и по составленной карте аномальных полей мог пройти с завязанными глазами. Установки X1 тоже знал не понаслышке, но вот шпик. и, как оказалось, еще и по совместительству ее сабист с озвученным именем Самум, вызывал более чем смутные опасение. Однако то, что он выжил, было чудом, яркой иллюстрацией к воскрешению мертвых. Шуман осматривал самума с таким же вдохновенно восторженным выражением лица, как мастер смотрит на свое творение, вертя из стороны в стороны, просвечивая, проверяя, насколько быстро идет живление искусственных позвонков. Черкнув пометки на полях журнала, профессор посоветовал ему завязывать с карьерой шпика вместо этого подумать над тем, чем заняться в ближайших сто лет, и впустил звездочеты. О чем они говорили неизвестно. Но через 10 минут отряд вышел из бункера и направился в сторону Изумрудного озера. Какое-то время турель Титана на бункере задумчиво смотрела им вслед, а потом повернулась в сторону болот. Задумчив вечно погруженный В свои невеселые мысли и он ушел впереди Не отводя глаз детектора И сверяя дорогу Оставив проблему огневого прикрытия На усмотрение звездочета и брама Казалось глупость Надо смотреть на дорогу Смотреть в оба Напряженно выискивая среди угрюмого буров пейзажа Малейшее шевеление или рябь Но смотреть здесь особо было не на что Порезанная, будто смятая С полинской силой косыми линиями Яров холмистая поверхность На некоторых что-то бурлило, вздыхало противными голосами, шипело струями пара и перебегало с места на место. Со всех сторон навесла пелена кислотного тумана, и только наличие голубов позволяло хоть что-то разглядеть в этой липкой каше, которую словно перемешали все цвета и вылились в один мутный ком. Самум вначале отставал и шел в конце с листом, а потом вошел в ритм и двигался так же четко и сложно, как остальные. Смотря на его блеклое лицо и бесцветные водянистые глаза, трудно было поверить, что всего несколько часов назад он лишь немногим отличался от тупа. Брама вначале косился, но после того, как шпик снес голову гиббону, выпрыгнувшему из тумана и вскочившему на спину рослому путнику, тот немного расслабился и даже попробовал улыбнуться, но через маску этого не было видно. И он, что впереди, с передыханием промолвил звездочет, стирая с лицевого щитка багровые разводы крови. «Теслы стоят сплошной пеленой, так что не пройти. Надо делать крюки, обходить вертушки». «Плохо!» «Почему плохо?» Алис смотрел на вытянутое лицо Ионова, выражающее безысходную унылую печаль. «Там эта активность закаливает так, что зубы ноют. И нехорошее что-то сидит непонятно, живое или условно живое. Как это?» спросил лис, рассматривая валяющийся у рвов, слож зарушив ядовитым хом бетонной трубы. А, ты же не помнишь, нехотя бросил Ионов, постучал пальцем по детектору и снял маску. Основной массой мы прошли, тут почти можно дышать. А звездочет откинул щиток и бросил короткий взгляд на листа. На нем что-то изменилось, будто распрямилась некая внутренняя пружина и сквозь молодое, почти мальчишеское лицо, стали отчетливо просвечивать иные черты. Поступ сталастелищиеся, хищные глаза, прежде такие восторженные и чистые, становились глубокими и угасшими. Было непонятно, кто перед ним, лист или кто-то другой. Вот это и тревожило. Ведь все, что неизвестно по определению, опасно. Но вся жизнь разведчика, неважно, долго она или короткая, так или иначе, риск, опасность, если она станет явной. Он в сердцах защелкнул в магазин скорострельного снайперского вала, его вместо медлительного винтаря и поймал ответный взгляд Листа. Лист смотрел задумчиво, словно что-то взвешивая, потом едва заметно улыбнулся, совсем как прежде, и вот этого на сердце звезды счета то стало еще тяжелее. Всех существ Зоны можно поделить на два вида – живые и условно живые нас не зашел до скупого пояснения, пока поглядывал по сторонам и неторопливо калибровал детектор. Повертев в руках предложенный ему голым, он лишь скептически хмыкнул и отказался, сославшись на его ненадежность. Характер он имел своеобразный, словно в противоположность жизнерадостному шуму хмурый и подозрительный, и к технике, сделанной не его руками, он относился с пренебрежительным раздражением, считая ее ограниченной и примитивной. Надо заметить, что, несмотря на хмурую ворчливость, он оказался прав относительно аномально зашкаливающего X-1. Колом действительно сбоил, лицевые щитки то и дело подергивались полосой помех. Потом, сдвинув невесомые гибкие дуги оптики на затылок, сталкеры облегченно вздохнули, присматриваясь к клубящейся мутии и прислушиваясь к каплям дождя, барабанящим по просвечивающим сквозь туман перекрученным ржавым конструкциям. Они спрятались от внезапно налетевшего от дождя под выпирающей из-под земли надломленной и оплавленной бетонной громадой, которой уже было невозможно угадать ее первичное назначение. Громада потекла, словно свеча, от прорыва свирепого пламени, и кое-где еще виднелись свисающие вниз нелепыми окаменевшими сосульками нити тяжелые за бетона. Саму задрав голову вверх, рассматривал подтекший бетон. Брама надвинул лицевой щиток, водил стволом грозы из стороны в сторону в поисках живности, которая любила селиться в подобных щелях. Звездочет осторожно смел рукой пыль и присел на краешек плиты, примостив вал между колен таким образом, чтобы можно было выхватить при первой необходимости. Гембоны, слепыши, волколаки, марлоки – это живой организм, подвергшийся тотальной мутации как следствие радиоактивного излучения так и влияние аномальных образований, которые усиливают первое. Академически принято считать, что мутации и нарушения в структуре генома проистекают далеко не сразу, но это теория. А все, что мы с вами тут сейчас наблюдаем, это практика, которая опровергает голословную хрестоматийную теорию. Мутации могут проявляться со сколь угодной скоростью, где скорость задает тот или иной участок аномального поля в линии тех или иных искаженных законов. Молекулярный анализ показал, что это чисто земной организм. Ну а выворотники, зомби, имеют неземное происхождение? Откуда же они прилетели? Пришельцы с иных планет – это фантастика, вымысел зевак. Пришельцам, даже они где-то там и есть, нет никакого смысла тащиться к нам через бездну вакуума только для того, чтобы эксплуатировать биосферу Земли. Любое общество, достигшее уровня межзвездных перелетов, должно вначале решить проблемы внутренние, планетарные, а уж потом колонизировать иные миры. При таком раскладе синтезатор биологических веществ наподобие лукуладин, как у Шумана, будет изобретен гораздо ранее, чем маршевые двигатели межзвездных полетов. Это почему же? Прищурился сам ум профессор вон какой бункер отгрохал, как раз в силе замкнутых экосистем. И он удивленно поднял бровь, не ожидая, что личность, скрывающаяся под изодранной броней шпика, может разбираться в экосистемах и проблемах социума. Он махнул рукой на прибор, объявив, что кислотный дождь сбивает настройки двигаться дальше, в таких условиях равно самоубийству, и присел к разведенному брамой костерку. Согласитесь, для того, чтобы обладать позволяющими преодолевать звездное расстояние технологиями, они должны обладать мотивом, логикой, пусть даже не совсем понятной нам логикой. Межзвездные перелеты слишком дорогая штука, чтобы их оправдывала одна лишь исследование иных миров. Для того, чтобы осуществить такой проект, должна быть веская причина, такая как глобальное перенаселение. Но синтезатор органики, из которой вы имеете теперь удовольствие состоять не менее чем на четверть и решение куда более простое и приемлемое. Если исходить с того, что построенный на белково-углеродной основе существ прежде всего должно питаться, а уж потом где-то жить. Потому эксплуатация биосферы Земли и порабощение нас для использования ресурсов нелогично. Если предположить, что их природа и колебания собственной космической частоты, равны трехмерным континууме, кстати, числу, и отличаются от нашей, чем я сильно сомневаюсь, то в виде сырьевой источника Земля им подавно не нужна. А равно как и для колонизации. Перед пришельцами станет проблема неизбежной терраформации и преобразования, за которое мы приняли первичное проявление зоны. Взаимодействие местных жизненных форм с привнесенными это такой фактор неопределенности и риска, что уж проще дешевле основать колонию на безжизненной планете или там, где жизнь делает только первые шаги, нежели Все здесь стирать почастую, а потом снова заселять. Если же не проводить преобразование, то им самим придется изменяться под здешние условия, что гораздо правдоподобнее объясняет образование зоны некое полиугоны с множеством возникших столь противоречивых форм. Вы полагаете, что все это лишь банальный пикник на обочине? Обратилась звездочет всмотревший огонь. Не обижайтесь, его давно ваши теории местами сыроваты. Не обязательно изобретать синтезатор белка и прочей органики, уже потом этот ваш гипердвигатель Технократическая, если взять за основу, что это именно технократическая цивилизация, не должна развиваться линейно. Прогресс может быть слишком непредсказуем. Мы, например, еще не вышли дальше Солнечной системы, но уже умудрились совершить прокол пространственно-временного континуума, не вылезая при этом из собственной колыбели. Согласитесь, если они имеют технологии пространственного прыжка, то неужели у них нет технологии, позволяющей преобразовать намеченную или случайно открытую планету под их параметры? И последнее. Проблема перенаселения и выживания может толкнуть даже на крайние меры, несмотря на очевидный риск. Но в одному мой ученый на недалекий друг происхождение зоны имеет четкий рукотворный характер и нестабильность пространственно-временных перегородок сама указывает на мир, откуда приходят выворотники. И он его помассировал подбородок. Признаюсь, мне давненько не в попадались столь образованный собеседник. Это все путники, да путники с этими словами Брама побагревел. Но ученый проигнорировал его возмущение и продолжил. Собственно, для этого я изложил вообще тезисы моей теории, чтобы показать себе смысленность инопланетного вторжения. Да, зона имеет земной характер, но после того, как Лист прямо подтвердил наши предположения о мире выворотников, Агарти, то их стоит называть не инопланетянами, поскольку планета у нас одна, а параллельщиками, зазеркальщиками, пусть эта идея и отбрасывается общепринятым научным мнением. Но почему идея многомерности мироздания не признается, а идея инопланетного разума вполне? Стоил лист. следует забывать, что охват научной мысли задает устои нравы общества. Если религиозная идея, говорящая нам о некой превосходящей нас реальности, высмеивается обществом как атовизм, то точно так же будет высмеяна любая идея, говорящая о многомерности Вселенной. Идея же инопланетной жизни замкнута только на физическом трехмерном континууме, что не противоречит концепции атеизма. Поэтому никто серьезно не рассматривал вопросы многомерности и влияния колебаний квантовых струн на структуру пространства, могущих вызывать пробой его недоказуемых перегородок. Скажите, Иона, вы всегда были приверженцем многомерности научным еретиком или прервал звездочуд ионов. «После того, как по тебе лупит сбесившийся излучатель, запущенный темой, в кого ты вчера еще не верил, и даже саму идею и их существования считал бредом, гай приходится менять и искать этому объяснение. «Хорошо, зомби-томинусы – это результаты мутации. Сейчас не так уж и важно направленных, вызванных искусственно или спонтанных и самообразовавшихся. Все основано на человеческом материале. Тогда что такое выворотники? Откуда они берутся?» «Все мы знаем, что они есть, но как они приходят?» «Вы задаете слишком сложный вопрос, Лист. Вы сами видели, откуда они приходят?» «Так почему же молчите?» Звездочет бросил на сталкера взгляд, на тот лишь ответил. Избитая у меня информация про рывья Севастополя и связанных между собой смутных образов, невозможно выстроить всей полноты». После того, как открыли медальон, и он оказался почти позой, с исключением координат, которые надо еще и найти точки отсчета. Мне полагалось вспомнить все, в том числе и себя. Но я до сих пор чувствую себя все тем же листом и никем другим, имея место в памяти только короткие вспышки провалы. Почему? Не могу ответить, кивнул янов. Возможно, мы найдем ответ там, в окнах. Меня это интересует не меньше вашего. Первое появление выворотников было обнаружено в 90-м году. Были ли подобные проявления раньше, не знаю, но складывая теперь все произошедшее в одну цепочку, прихожу к выводу, что оно произошло вместе с тестовым запуском противоракетного щита сияния, когда образовался внезапный, ничем не объяснимый провал мощностей. Мы пытались обнаружить причину провала, но тогда это не удалось. В своих расчетах мы не выходили за рамки трехмерного континуума, а вектор прокола был направлен вовне. Пока пространственные перегородки, о которых мы даже не предполагали, были еще достаточно стабильны, выворотники проходили через барьер в виде матричных полей, приводящих к сбоям аппаратуры, создавая возмущение. Но чем более мы углублялись в изучение волнового мира, создавая еще большую нестабильность и расшатывая грани, они начали проникать уже в энергетические поля человека, уничтожая личность носителей, занимая его место. «Знаю это!» Звучит дико, но и на объяснение тому, что произошло позже, у меня нет. «И что, вы не пробовали ничего предпринять?» Саму вошел в привычную для него роль особиста. «Вы представляете, как бы это выглядело в отчетах? В ходе исследований мы были атакованы неизвестными матричными полями, вызывающими у личного персонала нарушения мозговых процессов, просим принять соответствующие меры. Сейчас это не вызывает сомнений. После каждого прорыва наша служба отлавливает на периметре пробивающихся во выворотников. Они ведь не за цветочками к нам явились. И наше счастье, что они не могут копировать модуляцию медальонов, напрямую считывающих код ДНК сносителя. носителя. Кстати, как именно возник термин «выворотник»? Впервые мы столкнулись с этим, но здесь, на X1 сказал сквозь проредевшую занавес дождя ионов. В воздухе образовалась нечто, напоминающее линзу, образовалось прямо внутри здания, и в нее попал один из сотрудников. Его словно вывернуло, отразило, будто в зеркале. Пока мы оказывали ему первую помощь, он успел увидеть 10 человек. «Линза?» – переспросил звездочет, селись задержать мелькнувшую на окраине сознания скользающую мысль. «Да, как круги на воде, только в воздухе. Э, по внешнему виду очень похоже на аномалию рябь. Охрана нафаршировала взбесившегося воротина свинцом, пока той, держась на ногах, пытался до них дотянуться. Пока расследование, труп находился в морге. Повреждения это огнестрельного оружие успели полностью затянуться». Когда мы сделали вскрытие, обнаружилось нечто поразительное. У него отсутствовали внутренние органы. Осталась лишь уж пустая оболочка. Результат биологического анализа оболочки был абсурден и не имел ничего общего с человеком. Хочу напомнить, это было в 90-м году, и хоть X1 после успешного запуска сияния и катастрофа на час перебросили на создание средств биологической защиты и иные проекты, Тест ДНК занимал длительное время. Тогда еще не было сканеров ДНК и технологий, разработанных позже для опознавательных жетонов. «Ладно, дочь перестал, надо идти!» Шуня поднялась и шагнул наружу, навстречу зыбкой серой пелене. На его рывком отдернул он за чья-то рука. Он оглянулся и встретился с бесцветными, равнодушно спокойными глазами самого. «Не ставь так торопиться. Это не развязка. Это x 1 Тут навернуться расплюнуть. Посмотри вперед!» Лужа, туман, дальше что-то непонятное, то ли дерево, то ли развалины. Шпик присел на корточки, поднял с земли кусок отсыревшего бутона и точным движением метнул его над лужей. Над самой серединой камер замер, повисел в нерешительном воздухе, потом с глухим бульканьем ухнул вниз. Ничего себе ложится, полынья? Нет, тяжелая вода. Съеду как и нормальная, но на ней не бывает ряби. Ее можно отличить только по этому признаку. Выбраться невозможно. Камнями нежка дну. Никто не знает, какая там внутри глубина. Будь осторожнее. Тут даже обычные явления могут быть смертельно опасными. Иначе сгинешь, как Панайрев. Где он? Что с ним? Вы же обещали рассказать. Саму вышел наружу. Миновал неподвижное зеркало мертвой воды. И получив утвердительный кивок от Ионова, пошел вперед. Шони поравнялся с ним. А шпика додвинула за спину. Держи сзади. Звездочет, Брама, прикрывайте спину. Здесь полно гибонов, Они любят душить сзади. Лист? Тут?» «Послышался голос сталкера. Говорят, ты хорошо стреляешь? Будь готов открыть огонное выражение. Тут бродят зомбированные шпики, они мастера стрелять. Рексы тянут их себе как магнитом и не скитаются между развалин на земной части зданий. Выплеск аномальной энергии был слишком силен, тут все поплыло, как от ядерного удара. Так ведь, док?» Так, Иванов сморщился, постукивая ладони по ребру детектора. Никто не знает, когда все началось. Выворотники проломили пространство, отрезали нас от пульта, а потом что-то сделали с излучателем, перенастроили. И вместо сияния он стал генерировать какое-то невообразимое поле, соприкосновение с которым рушилась сама метрика пространства. Все словно сбесило, здесь творилось настоящее светопредставление. Излучатель ударил по x 2 а потом оттуда пришел ответный удар. Дальше ничего не помню, меня привел сознание шум, но вокруг одни развалины, трупы, огонь. Когда в центре поняли, что тут все вышло из-под контроля, их доставили вертолетом и высадили вблизи корпуса в НИИ, для того, чтобы они вернули управление над излучателем. Так это его вертолет там лежит? Но вертолеты не летают над зоной. Двигатели глохнут, несмотря на защиту. А у и был выбор? Так или иначе, но излучатели не погасили. Погасили полностью. И сейчас он не более, чем грудит дорогостоящего железа. Потом здесь начало фонить. Пространство изменилось. Породив такие аномальные формы жизни, над которыми мы будем ломать голову еще несколько веков. Самому прикрыв голову руками, как подкошенный рухнул грязь, и покатился по склону неглубокого врага, глаза не успели зафиксировать опасность, но оточенный, обостренный навык выживания швырнул людей на землю, прежде чем что-то с противным звоном разреза в воздух пронеслось над головами и ушло в вглубь тумана. Брама приподнял голову, процедил через зубы многоэтажное сложное эпитетное ругательство и покатился вслед за Шпейковым. Следом скользнул по бурой травешуне, рухнул на живот и вцепился в ворот самому. «Слезда, черт лист, помогайте! С самим нам не справиться!» Путник обхватил самому под руки, рухнул на спину. Упершись ногами в валяющуюся поблизости перекрученную бетонную балку, начал тянуть – На его лбу вздулись погрою, жил, жилы. Он увидел, что Шуня начинает скользить. Направление ртут на блестящий с сноттого выдал. На землю, на землю, падай! Так больше опоры! Самом уже до пояса провалился, скопившегося на дне врага мертвую воду, и все его силы ходили на то, чтобы дышать. Звездачас скользнул по грязи, теряя равновесие, взмахнул руками и зацепился за колющийся терновник. Лис, отбросив автомат, упал возле недвижного зеркала и подходил шпика с другой стороны, не давая ему идти на дно. «Осторожней, осторожней, тяните, иначе вода его разорвет. Одна половина оставит, а другая отдаст». «Помог бы лучше, умник!», — хрипел Брама, сантиметр за сантиметром вытаскивая шпика из зеркала. «Там места больше нет», — оборонил Йона философски созерцая, как шпик, вылетел из тяжелой воды, рухнул на путника брама вытер струящийся пот и скосил глаза на судорожно дышащего самому. «Ты только пойми меня правильно. Обычно я сам предпочитаю сверху». К самому скатился в сторону. «Будешь у нас на резвязке, я и тебя, и сверху, и снизу». Урама засмеялся, скользя руками по жидкой грязи, встал, пошатываясь со стороны в стороны и помог подняться шпику. «Какого черта себе сделают у шпиков? Или это тоже государственная тайна, за обнародование которой ты меня прикупаешь за ближайшей грудой? Да тут вон сколько секретов, умираю не хочу!» «Думаешь, контрозетка просто так даст разгулять диким гусям по зоне?» Знал бы ты, сколько их прет, отлавливать не успеваем. Шпики внутрь, выворотники наружу». Не периметр, а прямо митохондриальный барьер какой-то. «Это ты сейчас что-то умное сказал? Мы народ простой, университетом и не балованный, так что если можно попроще». Если проще, то в стране не все-таки идеалистически, как кажется обычному человеку, не обремененными сложными вопросами государственной безопасности. Зона создает множество проблем и притягивает к себе носителей демократии с новым магнитом. Они много говорят о правах человека, Особенно, если хотят с этого что-то поиметь. завязываю разговор с Эмом, о вопросах безопасности мы с тобой позже побеседуем в более благоприятной обстановке, если вернемся живыми. Мы не имеем права погибнуть, потому все закроли рты и поглядывали по сторонам, а то устроили выездное заседание Академии наук, как академик из кривой дороги, путник до контуженный. Все заткнулись и прибавили ход. Насколько вообще можно прибавить ход на шпигованном, аномалии аномалиями лабиринте, и вскоре из тумана показалось кромка гниловатого, резко воняющего химикатами изумрудного озера. Когда-то оно маленьким зеркальным плёсом, которых много на Палеесьхе, но после аномального урагана, пронесшегося над землей озеро изменилось, увеличилось рывком поднявшись на несколько десятков метров, щедро вскармливая моя образовавшимися болотами, скрывая в своих недрах кладбище старой активной техники, захороненной здесь еще с аварии на ЧС. Иногда, когда на текс 1 сквозь толщу туч уже пробивалось солнце, словно по чьей-то прихоти его воды внезапно прояснялись, становились прозрачно-хрустальными, и на дне были отчетливо видны машины, яркие, блестящие, словно только что сошедшие с конвейера. И было видно, как между ними кто-то ходил. Неторопливо размеренной походкой, нелепо загребая из стороны в сторону, раскачиваясь и запинаясь, трогая холодные металлические ручки дверей и проводя рукой по брошенным зеленым водоростям бокам. То это был незналенно смотреть на высокую, сгорбленную фигуру, была жутка души поднималось что-то липкое, черное, казалось она сейчас повернется, посмотрит холодными провалами глаз, оттащит над мной, высосет и отправит пустую безжизненную оболочку блуждать окрестностями озера. Вымысел это или нет, но к озеру старались не подходить, приближаясь к нему лишь в самом крайнем случае Держась как можно дальше и пытаясь быстрее миновать не тревожа мертвых зеленых волн. Никто не спорит, многое из происходящего было преувеличением, окрашенное кистью Сталкерского воображения, ничто невидано, но не но всегда неизменно смертельное. Была ли зона ответом природы человечеству за ее беспомощную эксплуатацию, или же она результат случайности, вышедшей из-под контроля эксперимент, до конца неизвестно. Здесь смешались многие факторы, наползая, громозясь друг на друга тоскливым серым туманом, но в одном сталкер, вольные бродяги, авантюристы на государственном содержании были правы, неизвестно и смертельно опасно. Можно подумать, военные после второго прорыва не пробовали вернуться в зону, взять ее под узцы, сломать хребет и поставить семена на служение? Пробовали, но только ничего из этого не получилось. Там, где относительно легко проскользал сталкер-одиночка, специалист с немалой платой и страховкой за риск, военные погибали. Погибали и все, вопреки всем законам логики и здравого смысла. Казалось, вот дорога, относительно ровная, немного побитая колдобинами, наполненная бурлящим киселем и заросшая зарослями полыни Чернобыля. Обычная вид, с вида дорога. Не аномалии особых зря разного. Но попробуй вступи, и в раз вылезет нечто такое, от чего нет защиты на батарах, ныне сыротливо оставленных вдоль дорог, светящих открытыми люками со следами жирной копоти отпечатками вплавившихся в броню тел. Если же подсказать к примеру, пешком, незаметной постепенно, без поддержки такой привычной, милой солдатскому сердцу бронетехники, то нехитрая арифметика становится еще проще. Через периметр ходят сотня, а до пункта назначения доходят всего двое-трое и то, чем имеется большое сомнение. Военные даже пробовали переодеваться в сталкерские комбинезоны – серые, неказистые, более приспособленные к сложным условиям, нежели мимикрирующий динамический камуфляж за жидкой компенсационной броней. Но после входа в зону их больше не видели, ушли и исчезли. Потому вскоре, поскрипев зубами и посчитав жертвы среди стремительно редеющего личного состава, они были вынуждены отказаться от силового давления организовав сталкерскую службу из экстремалов одиночек, которые, к их удивлению, чувствовали себя здесь довольно неплохо, имея позади и суровую школу выживания в горячих точках. Возможно, Зона видит намерения входящих, читает в душах и пропускает по своему усмотрению. Это объясняет, почему они топчут Зону годами, блождаждая по аномальным лабиринтам, собирая щедрые дары. А другие погибают крайне нелепо или становясь тупыми деревяшками, не имеющими в себе более души и разума. Звездочет сменил перехрамывающую шпика, стерясь на полсогнутых над изрых язвами землей, вдруг внезапно остановился и зазевавшийся шуня врезался ему в спину. Тише Сашка, слышишь, Шуни прислушался, вертя головой, а кроме шипения колючих тесл и бурлящих киселей, ничего не услышал. Не ушами! Скосил он на засталки, расторожно снимая его О, Запах. Шуня шумно втянул воздух и поперхнула все вечно хлюпающими в носу соплями. счет отбросил его в сторону, а сам перекатился за выпирающий оплавленный обломок покрученной бетонной конструкции. Эстромана застрекотала очередь, прочеркивая муть над головой трассерами. Брама прижал к себе шунь, одной рукой вжимая его голову в прелую траву, а другой пытаясь дотянуться до да закинутой за спину грозы, Опытный самом, взял подсечку, сбил с ног ученого и ничком упал в грязь. Поли свистнули высоко. Он схватил барахтающегося Ионовой полок плите, не дожидаясь продолжения. Звездочета осторожно повернул голову, наблюдая, как листом мело ползу грызок плиты и, примостившись, дал краткую очередь. Раз-два. Раз-два гильзы западали на свою землю, а генерал смотрел на лицо листа. Замерзшее, отрешенное, будто не человеческое вовсе лицо, а некая маска, равнодушная, холодная, со стороны озера показались темные кляксы, но в отличие от тупых гражданских зомби, едва переставляющих ноги, эти ничуть не уступали людям ни в скорости, ни в ориентации, стягивая крупник кольцо. Брама наконец-то добрался до грозы, выпустил много гад очередь и приподнял Было голову над плитой, на попитанном вжикнули пули, но с руга не упал обратно, лист продолжил стрелять спокойно, методично, даже как-то неторопливо. трепетов подрез головой, сбрасывается пенение, высунулся из-за укрытия и поймал в прицел ближайшую фигуру. Сквозь оптику вала было видно, как через туман продвигается живая цепь. Относительно живая. Но зомби ведь нельзя назвать определенно ни живым, ни мертвым некая средина, а между. Если человек попал под прорыв или под воздействие псеномали, то иногда его можно откачать, если немедленно ввести очень дорогостоящий препарат, вызывающий в мозгу взрыв ферментов, от которых у нормального человека самое меньшее случилось бы влияние. Но то у нормального человека, а не у зомби, то знает, какая сила поднимает их из небытия, что творится в наполненных мраком и темнотой головах, заставляя переставлять деревянные ноги искать живых. Тот, кто пережил, на себе не помнит, может и к лучшему. И стоит человеку вспоминать, что там, за гранью. И чем ближе к источнику перерождений, тем дольше они сохраняют присущие при жизни качество и умение. И уж, конечно, не бредут, мучая и протягивая кровавленные руки. Тут ведь не Голливуд, забогорный произведитель всевозможного шлака. Тот зона, зомби тут настоящие, стреляющие и координирующие свои действия. За годами они изнашиваются, но за это время Зона успеет нам создавать новых, ведь у нее нет недостатка у людях. Темная фигура, умело скрывать за остатками внешнего периметра X1, подбираясь все ближе. Звездочет едва слышно рупнулся и узнал в одном из зомби пропавшего несколько месяцев назад Крипту, напарника с химией. Крипто был специалистом по проникновению, только благодаря ему в свое время ему удалось отбить на короткое время у постулатовцев X-2, активизировать противоракетную систему сияния, обойдясь малой крови. Вот как бывает в жизни. Еще сегодня это человек, а завтра уже нет. Он сжал зубы и выстрелил. Крипто развернулась в сторону, Он поднес руку к пулевому отверстию, с удивлением потрогая кровь и поднял поднялся глаза, посмотрел прямо на трепетво. Что было дальше, я не разобрал, належал я за от тумана, и Крипто исчез, то ли упал, то ли стенями с тенями. «Брама, давай гранатами! Там крипта, Если он успел их натаскать!» Путник, приловчившись стрелять через какую-то щель, кивнул в понял, выхватил из-под сумки гранату, кинул и, рухнув за землю, прикрыл голову руками. Увидев гранату, лис едва успел отскочить за плиту, как туман рассел багровыми проблесками, глухо зарокотало, и вдруг во все стороны плеснулась волна невыносимой ярко-фиолетового цвета. Свет проникал даже через плотно прижатые ладони поля лица и волной. Какое-то время у ушах противно звенело, земля содрогалась в конвульсиях, а потом все утихло. Трепетно, опираясь на дрожащие руки, встал, мотая головой, пытаясь избавиться от звона Абрама, откашливая едку и гарь, вылез из-под паеобразного бетонного блока и вытащил глушенную шуню. «Все целое!» — хрипло спросил путник, рассматривая пятно раскаленный, светящейся темным медовым цветом земли. — Да вроде, — отозвался саму, приподнимаясь на локтях и уставившись тяжелым взглядом на вяло шевелящегося Ионова. — Какого черта вы соорудили в своей лаборатории? Только не пудрите мозги, что это была цепь смыкающихся аномалий. Так даже они не смыкаются. — Микроновая, — кривохмылился Ионов, вытирая платком сочающаяся из уха кровь. — Убра Брама отвисла челюсть. Он явственно вспомнил недавние багровые всполки над лабиринтом. И он, если эта зараза просочится через периметр, я тебя самолично убью, закопаю, а потом снова убью. Не беспокойтесь, моей загробной жизни в самом таких микроновах существует всего лишь 5, теперь уже 4. Для того, чтобы стабилизировать баланс даже одной, требуется уйма аномальной энергии, годы напряженной работы и уникальнейший алгоритм для создания стазисного равновесия. На поток поставить невозможно даже в зоне. Аполгеймер тоже так говорил. проронил лист, стряхив белесой пепел и переседая перед Ионовым. Все равно поставили. Разработали технологии, ускорили процесс, приблизив гибель во имя мира. Кто такая Апельгеймер? Шуни упустил шиток внезапно живших голыма, рассматривая полыхающие руины. Отец с атомной бомбы. Или вы не проходили в школе? Проходили. Только ты не обижайся, Лист, но память у тебя, тебя точно сквозит. Каждому известно, от атомной бомбы был немецкий ученый Клаус Грубер. Нам крупно повезло, что он не успел довести ее до ума, иначе по миру точно пришли кранты ядерное ядерное пепелище или один великий счастливый Фатерлянд. Лист поднял удивленные глаза, но промолчал, опустил визер голым и направился за Ионовым, на который носил самун. «Да, как они сильно вы разогнались. Тут запросто могут быть выжившие зомби». «При температуре до тысячи градусов, это маловероятно, радиус поражения несколько десятков метров». «Брама, слышал?» Кивнул себе Мурму-путнику. «В следующий раз кидаю я подальше. Только не забудь заранее нас предупредить о избежании скорого транзита на небо». «Сколько, говоришь?» Шуман выдал гранат. Брама молча показал два пальца и вдруг замер. «Голым». Он что-то чуешь, словно взбесился. Территория-то каком-то источнике. Ионов, дверь точно не тут? Нет, а вот дальше? Нам надо еще пресечь активную зону. Будьте внимательны, под пси ударом видится всякое, если... Алис внезапно развернулся, и, не говоря ни слова, канал сгостившийся туман. Звездочет лишь скрипнул зубами, кинул притихший отряд многозначительным взглядом и, снимая вал, коротко бросил через плечо. Всем оставаться здесь. Я скоро uyurându